Ринальдо оценивал людей не по их одежде и забыл, что другие так не поступают. «Озрик, Доран, Гарланд – со мной они вели себя вежливо и уважительно, но кто знает, о чем эльфы думают на самом деле».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 Интересно, это убийцы? Случай сразиться на мечах с эльфом людям представляется нечасто. В вольных городах было всего несколько эльфов-гладиаторов, и большая их часть отправилась на тот свет без моего участия. Мне довелось заколоть только двоих.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 «Извините, Ваше Величество, обращение Ваше Величество мне уже надоело, и я позавидовала Ринальдо, который настаивал, чтобы ему говорили просто «сир». К сожалению, женского эквивалента этого титула не существует, а если такой и есть, то я о нем не знаю. Значит,. «Я не похожа на ваших женщин», – повторила я за Геральдом. «А это хорошо или плохо?» Эээ, ну...» «Я могу отвезти к королю и тебя, приятель». «Здесь, как и в любом другом месте, искренности можно добиться исключительно при помощи угроз».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 «Не единственная ваша функция!» «Единственная, ваше величество! Мы не шпионы! Почему же лорд Аларик вас послал?» «Королеву должны охранять! Такова традиция, ваше величество! Но я ведь ему не нравлюсь!» «Ну, как бы это объяснить?» — сказал Тирелл.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 Если бы я являлся одновременно вождем, верховным жрецом и живым богом своего народа, то позаботился бы выбрать себе имя благозвучнее, чем Рхнер. Что это вообще за имя такое? Звучит так, как будто кто-то прокашливается перед тем, как начать говорить.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 «Из вас выйдет плохой пророк, Ренальдо, сказал Рхнер. «Мое предложение остается в силе. Ответ можете сейчас не давать. Или вы будете на поле боя, или же я вас там не увижу. Подумайте хорошенько, прежде чем примете окончательное решение». Судьба вашего народа в ваших руках. А я думал, в ваших. Из нас двоих богом называетесь только вы. Рхнер нахмурился. Имена придумывают люди, поэтому имена не так уж важны. Главное – сила. Сила и власть. Либо она у вас есть, и тогда не имеет значения, как вас называют другие. Либо ее у вас нет, и тогда ваше имя тем более никого не заинтересует. Помните об этом, Ринальдо. Терпеть не могу, когда со мной разговаривают в менторском тоне. Я подумаю над вашими словами пообещал я вы полагаете, что ваш разящий молниями меч может спасти лично вас и весь ваш народ. Только поэтому вы так смелы сказал Рхнер, но вся ваша древняя эльфийская магия вместе с магией вестланда не могут даже сравняться с волей моего народа, тем более «Превзойти ее! Когда вы говорите о воле вашего народа, вы имеете в виду свою собственную волю?» «Государство – это я!» – заявил Рхнер. Точно так же говорили все короли Вестланда. «Когда мы встретимся с королем Вестланда на поле битвы, он уже не сможет ничего говорить»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 полны оптимизма, и поэтому вы не способны адекватно оценить текущую ситуацию и перспективы ее развития. Тот факт, что благодаря вам Людовику стало известно о нашей маленькой задумке, которая поможет избавиться от драконов Вестланда, ничего не меняет. Поверьте!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 Табак чуточку снимал стресс. Когда рядом со мной была Карин, я чувствовал себя гораздо спокойнее, но она не могла сопровождать меня 24 часа в сутки. «Чего именно ты в этой жизни не понимаешь?» – поинтересовался Исидро. «Не забывай, что я по-прежнему твой учитель».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 «Никто в здравом уме не захочет драться с королем эльфов!» «Из-за повелителя молний?» «Конечно!» «Это страшная сила, Ринальдо!» «Ирхнер не знает, что ты овладел ею еще не в полной мере!» «Красные собрали армию, построили корабли!» Нашли средства противодействовать драконам, наверняка приготовили что-то и против чародеев Вестланда, но они не знают, как бороться с самым древним артефактом нашего мира. А поскольку долгие годы они имели в Вестланде свое посольство и поддерживали торговые отношения,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 «Вовсе нет никаких религиозных убеждений», – сказал Исидро. «Как это?» – изумился я. «Для настоящей веры не требуются жрецы, воплощение божеств на земле и прочие посредники», – сказал Исидро. «Ритуалы придумывают люди».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 «Сказал я, Вестланд является более лакомым куском!» «Наши острова для красных слишком малы», «подтвердил Исидро». «В их захвате Рхнер не видит никакой выгоды, тем более, что людей Вестланда можно обратить в свою веру или сделать своими рабами».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 Но те, кто направляет их фанатизм в нужное русло, руководствуются совсем другими доводами. Чем больше я узнаю о большой политике, тем меньше она мне нравится. Ты не оригинален, сказал Исидро. Кстати, мой мальчик, о чем ты думал, когда затевал эти переговоры?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 Хочу сообщить Людовику о нашем участии в войне. Может быть, ему придется вносить коррективы в его военные планы. «Думаю, он и так уже все просчитал», – сказал Исидро, но принялся бормотать требуемые формулы и совершать необходимые для установления связи пассы. Будущее эльфов напрямую связано с Вестландом. Если мы не примем участие в грядущей войне, то потеряем Вестланд, чем бы эта война ни закончилась. И Сидро повезло. Отвечающий за дальнюю связь придворный чародей Людовика пообещал, что найдет короля и перезвонит в течение получаса. И Сидро поблагодарил его.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 когда на поле битвы выходят чародеи, способные убивать десятки людей на расстоянии броска заклинания, значительно превышающим дальность полета стрелы. Потенциал каждого чародея трудно рассчитать даже профессионалу. Опасность конкретного мага зависит от того,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 На этот раз недоуменно, и Исидро, словно прочитав мои мысли, прервал связь и набросил на зеркало темное покрывало. «Начните ваш доклад сначала», — сказал я лорду Аларику. «Только рассказывать вы мне это будете уже на ходу». «Да, сир. Следуйте за мной, и я покажу вам дорогу».